Он обхаживал народ и бывших солдат и просил всех выступить в защиту покойного императора, подвергающегося теперь издевательствам. В то же время Октавиан старался снискать расположение Цицерона, который считал, что имеет возможность воспользоваться юношей как средством в борьбе с Антонием, а затем сбросить его со счетов. Когда назрел разрыв между Антонием и Сенатом, Октавиан нелегально собрал войска из 3000 ветеранов армии его приемного отца а также сумел переманить на свою сторону два легиона Антония. Объявив войну Антонию, Сенат по предложению Цицерона определил официальный статус Октавиана, сделав его сенатором. При этом Сенат также обязал его помогать в ведении войны двум консулам, избранным в 43 году. Антоний был разбит у мутин, оба консула погибли, и таким образом Октавиан оказался командующим всей победоносной армией. Он немедленно потребовал себе консульства. И когда сенат стал возражать, двинулся маршем на Рим. Он был избран консулом 19 августа 43 -го года вместе со своим дядей Квинтом Педием и исполнил свой первый долг перед приемным отцом тем, что ввел закон о проскрипциях в отношении его убийц. Теперь он мог вести переговоры на равных с Антонием, который объединил силы с Марком Эмилием Липидом, правившим Галицией. Втроем они встретились в Болонии и приняли соглашение разделить между собой верховную власть. Они были провозглашены триумвирами с высшими полномочиями на срок с 27 ноября 43 года по 31 декабря 38 года. Управление провинциями должно было быть поделено так, что Антони получал всю Галлию, Липит – Испанию, Цезарь – Африку, Сардинию и Сицилию. Вопрос о восточных провинциях был отложен до окончания войны с Кассием и Брутом. Триумвират, легальный срок власти которого истек, был продлен на следующие пять лет. И триумвиры приняли соглашение о совместных действиях против секста Помпея. В 1936 году Октавиан и Липит организовали совместную высадку на Сицилии. Хотя сам Октавиан потерпел жестокое поражение, его верный сподвижник и лучший военачальник Марк Випсани Агриппа спас положение и секст был разбит. Лепит, повздорившийся со своим союзником после победы, был покинут своими войсками и смещен. Теперь Октавиан обладал властью над всем западом, а Антоний над всем востоком. И становилось ясно, что столкновение двух верховных властителей неминуемо. Кризис наступил по завершении второго пятилетнего срока Триумвирата когда Октавиан потребовал от Антония сложить свои властные полномочия. Консулы и более 300 сенаторов выехали из Италии и присоединились к Антонию. Однако Октавиан вынудил Дев Весталок аннулировать завещание Антония и обнародовать его с позиции Сената. То был весьма необдуманный документ, возвышающий Клеопатру и всех ее детей, рожденных от Антония, и возбудивший против того общественное мнение. Октавиан получил возможность добиться клятвы в личной верности от всего народа Италии, потребовавшего от него стать вождем в грядущей войне. Все западные провинции приняли его сторону. Война была объявлена конкретно Клеопатре, и в 1931 году Октавиан, установив свое государственное положение принятием консульства, принял военное командование. В битве при акции 2 сентября 1931 года он нанес решительное поражение объединенным армиям Антония и Клеопатры, которые бежали в Египет. 1 августа 30 -го года он вступил в Александрию, и здесь, возле Конского ресталища, конница Антония имела с ним удачное сражение. Но эта незначительная победа не могла уже изменить судьбы Антония. Остатки его флота перешли на сторону Цезаря. За ними последовала конница. Только пехота вступила в бой, но потерпела поражение. Покинутый всеми, Антоний покончил с собой, заколовшись мечом. Когда Цезарю сообщили об этом, он ушел в глубину палатки и заплакал, горюя о человеке, который был его свойственником, соправителем и товарищем во многих делах и битвах. Потом, достав письма, он кликнул друзей и принялся им читать, чтобы они убедились, как дружелюбно и справедливо писал он и с какой грубостью, с каким высокомерием всегда отвечал Антоний. Затем он велел захватить Клеопатру, и зорко следить за тем, чтобы она не покончила с собой. Всех александрийцев он помиловал ради славы их города. Но Антула, старшего сына Антония от Фульвии, Цезарь велел обезглавить. Позже был умершвлен и сын Клеопатры Цезарион, которого она родила от старшего Цезаря. Саму Клеопатру Цезарь хотел провести по Риму во время триумфа как пленницу, но она, несмотря на строгий надзор, отравилась.